То ли я сам спровоцировал немца своим отставанием, то ли он изначально лелеял в душе какие-то гадские помыслы. Но сделал я это абсолютно своевременно. Уже поднявшись на самый верх лестницы, Андрюк резко качнулся назад. При этом его левая рука, зажатая в ней корзинкой, описала широкий полукруг и чуть-чуть не снесла мне голову. Прутья корзины просвистели у меня прямо перед носом. А умный оказался немец. Иди я за ним вплотную, так и заработал бы этой самой корзиной аккурат по плечу. Выпрыгнуть из люка ни в какую из сторон уж точно не сумел бы. И как пить дать, лететь бы мне кубарем по лестнице назад в подвал. Однако фриц промахнулся. Исправить свою ошибку я ему уже не дал. Ноган в моей руке тихонько хлопнул, немец пошатнулся, и вторая пуля опрокинула его на спину. Он грозно рухнул на пол. Поднявшись на шаг, я мягко катнулся в правую сторону, уходя от возможного выстрела. Быстро глядел террасу. В нескольких метрах от лестницы, рядом с дверью на улицу, Стояла широкая лавка, с которой именно в этот момент поднимался заспанный водитель. — А вот это хреново, друг мой. Команды подъем никто не давал. Хотя тебе это уже все равно. Ноган в моей руке дважды хлопнул, и водитель, так и не успев встать с лавки, опрокинулся на нее назад. — Минус два. Я прислушался. За дверью было тихо. Судя по всему, во внутренних комнатах выстрелы были не слышны. Пользуясь возможностью, я быстро перезарядил наган. Прислушиваясь к малейшим звукам внутри дома, стащил с убитого водителя его форму. «Черт его знает, что там видно в окнах! И кто сейчас смотрит на дом?» «А форма мне при любом раскладе нужна будет». Так, ну, вот я и стал похож на немца. А что? Говорить могу. На морде принадлежность к НКВД не прописана. Чем не недопропорядочный фриц? Прихватив корзинку подстреленного денщика, я осторожно приоткрыл дверь. Ну, понятно теперь, отчего мне никто не мешал. В комнате негромко наигрывала музыка. Прямо около двери стоял большой радиоприемник, из которого и звучала красивая мелодия. Что-то латиноамериканское, если я не ошибаюсь. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. — Вот та! Где тебя носят черти? Или у нас в подвале завелись феи? — Хм, ну уж на фею-то я совсем не похож. А вот относительно чертей Гауптман не так уж и не прав. Толкнув дверь, я вошел в комнату. Прямо напротив вход был накрыт стол, за которым и восседал возделенный немец. В настоящий момент он был занят поеданием курицы. Делал он это с таким азартом и наслаждением, что у меня аж заныло в желудке». Гауптман закончил обгладывать куриную ножку, бросил кость в тарелку и поднял глаза. Думаю я, что в этот момент все, что он сожрал, было готово выскочить назад. Прямо перед его глазами недвусмысленно покачивался револьверный ствол, из которого тянуло свежим запахом сгоревшего пороха. «Приятного аппетита, дир Гауптман. Вы позволите?» И я пододвинул к себе стул. Говорить немец не мог, и только судорожно кивнул головой. Не опуская револьвера я уселся. Кое-как, справившись со своими чувствами, Краевский перевел дух и спросил. «Кто вы такой? Что вам нужно?» «Ну, вы же умный человек». «Попробуйте догадаться. Вы хотите денег?» «Деньги? Да, мне тоже не помешают». «Тоже? Вам нужно еще что-то, кроме этого?» «Да, я хочу уехать из города. Надеюсь, вы мне в этом поможете. Ведь ваш автомобиль не останавливает патрули». «Хорошо, я распоряжусь, и водитель вас отвезет». А я считал вас умным человеком. В крайнем случае я могу сесть за руль и сам. С вами или без вас. А пропуска на машине действуют одинаково. Так что же вам нужно, чтобы я сам сел за руль? Достаточно будет и вашего присутствия в машине, чтобы патрули видели, кто едет внутри, а за руль сяду я. В глазах немца мелькнула искра. — Ага, сейчас. Так и разогнались тебе подыгрывать. — Не обольщайтесь, Гауптман. В машине будет еще один пассажир. Он и проследит за вашим правильным поведением. Кстати, не советую вам его злить. Он родственник той девушки, которую вы недавно пытались... И я указал рукой на повязку. Краевский паник. Видно было, что за эту возможность нагадить мне, он уцепился было всерьез. Подойдя к нему, я ощупал карманы. Оружия не было. — Где ваш пистолет? — На вешалке висит ремень. — Там в кобуре пистолет. Прихватизировав его оружие... «Кстати, неплохая машинка, Маузер ХСЦ!» Я кликнув в окно Хари санфа я уселся напротив двери, держа краевски под прицелом. Слышно было, как внизу хлопнула дверь подвала. Дядька осмотрел комнату и удовлетворенно кивнул головой. «Нехило устроились!» Ничего, некоторое время перетерпит, и не в таком комфорте. Слушай сюда. Спустя некоторое время из двери вышел водитель, и, заведя мотор, подал машину задним ходом к углу дома. Остановился, вылез из машины и скрылся из поля зрения встрепенувшегося полицая. Забежав в подвал... Я выволок оттуда обоих дохлых фрицев и погрузил их в багажник. С улицы это рассмотреть было невозможно. По завершению этой операции машина вновь вернулась к крыльцу дома, откуда, не торопясь, спускался пленный Гауптман. Он бы и не возражал, наверное, сделать это раньше, даже не дожидаясь меня». Но два внушительных ствола в руках дядьки Хрисанфа недвусмысленно намекали ему на вероятный исход такой попытки. Вообще, обрез в дядькиных руках напугал Краевский просто до одри. Но он чуть в штаны не навалил, когда я популярно пояснил ему возможные последствия применения данного девайса. И вот сейчас он... Осторожно, стараясь не делать резких движений, спускался по ступенькам в предусмотрительно распахнутой мною дверце автомобиля. Дядька, не отсвечивая на виду обрезом, стоял в глубине террасы и бдительно контролировал каждое движение Гауптмана.